Аудиенции у короля Бормунди даряла 15-го давиться было не так-то просто, тем более что Горнею пришлось действовать в обход непосредственного начальства. Тем не менее, к вечеру следующего дня за узниками пришли. По настоянию мага, уже прослушавшего от начальника тюремной стражи о буйном нраве заключённых, их сопровождала к месту встречи Огромная толпа стражников, вооружённая арбалетами, алебардами и мечами. Информация о том, что Стив очень авторитетный товарищ, которому палец в рот не клади, откусит вместе с головой, уже влетела всю тюрьму, а по тому порядок шествия распределили заранее. Первым шёл Сапкар, конвоируемый лично Гарнеем. Следом двигалась команда Стива. окружённый плотным кольцом стражи, а сам Слив шёл последним в отдельном кольце, под прицелом двадцати приведенных в боевую готовность арбалетов. Его очень вежливо попросили не прятаться за спиной товарищей и быть всё время на виду. Боюсь, сжен что-то почуял, еле слышно шепнул с обкаругарней: "Когда я шёл за тобой, Вокруг тайной комнаты было нездоровое оживление. Надеюсь, ты мое имя не упоминал. За кого ты меня принимаешь? Речь шла только о Стиве и его команде. Ни больше, ни меньше. Тогда не страшно. Стив на политической арене пока никто. Минут через двадцать... 20... Вереница подземных галерей привела их к двери, которую на фоне стены никто из команды Стива не заметил, пока ее не открыл горный, предварительно дав знак остановиться. Дальше только заключенные, и я... Жестко распорядился он. Похрана не возражала. Как только друзья перешагнули порог, дверь за ними закрылась. Заскрижетали их засовы, и они оказались внутри роскошно, убранной просторной комнатой, в которой была своя охрана. Ей было немного, всего два человека, но это были специально натренированные воины из элитного подразделения личных телохранителей короля. Они стояли рядом, плечом к плечу, нацелив на узников и горнея новейшее оружие Бурмундии. Это была последняя совместная разработка горных гномов и эльфов. Норбалеты с автоматической подачей болтов и ускоренной перезарядкой титевые, что позволяло произвести до 20 выстрелов в минуту. Магазин был рассчитан на 40 болтов. Разработка стоила бешеных денег, но Дарьял XV не скупился и даже намеренно переплачивал гномам, лишь бы данный вид вооружения бысто пал только в его арсеналы. Гномы королю Барумунди благовалили, а потому крепко держали слово. Автоматические арбалеты невозможно было достать даже на чёрном рынке за сумасшедшие деньги. Команда Стива с Горнеем встала в центре зала и застыла в ожидании начала аудиенции. Юноша начал незаметно оглядываться, прикидывая, где в этой комнате можно разместить киллеров. Что за название дурацкое, мелькнуло в его голове. Однако отвлекаться не стал. Глаза его сканировали пространство, ощупывая каждую неприметную деталь. Оно нашлось быстро и не одна. Их было целых 4. Около камина, между гобеленами, За спиной возле неприметной двери, через которую они вошли, и еще одна на абсолютно голой стене, расписанной фресками. «Вот и не верь!» — после этого вымыслописателей хмыкнул Стив. «Как детективы-то помогают! Хорошо, что я в свое время много читал!» Юноша отряхнул головой. «Когда читал? О чем?» Кроме слова Божия в священных книгах монастыря, где воспитывался с 12 лет, он ничего не читал. Однако ему помогли именно книги, и он был в этом абсолютно уверен. Пламя свечей тянулось к этим четырём точкам. Так, скрону их я обнаружил. А что теперь? Ладно, будем действовать по ситуации. Со стороны камина раздался металлический скрежет. Юноша вздрогнул. "Его величество король Дарий XV", провозгласил Гарней. "Кланяйся", шепнул Стиву Сапкар. "Дознаю «Да я все эти политесы", отмахнулся Стив. Камин с частью пола начал медленно поворачиваться вокруг своей оси. Разворот на 180° дал возможность заключённым лицезреть короля Бурмунди. Все согнулись в три погибели, исключая Сопкара и Стива, те синхронно отдели элегантный, почттительный полупоклон и застыли в этой позе. Даел XV восседал на высоком золочёном троне. По левую руку от него стоял седовласый старец с длинным узловатым посохом в руке, облаченный в синюю мантию придворного мага. По правую руку, рядом с железным стержнем, нижний колец которого утопал в полу, стояла блеклая, неприметная личность в сером мышастом плаще. Бесцветные глазки серой личности скользнули по заключенным и остановились на сопкаре. В глазах мелькнула ненависть, которая тут же сменилась страхом, Жаннер, глядя из-под лобья, любезно улыбнулся в ответ. Женен перевёл взгляд на Горнея. Взгляд был многообещающим, но сотрудник тайной полиции не дрогнул. Так что там за срочное дело? поднял глаза король. Взгляд его прошёлся по стиливу и начал изучать заключённых, пока не остановился на Сопкаре. Жаннер Яростно прошепел он. «Я, ваше величество!» — почтительно ответил Сапкар. «Как ты смел прийти сюда после всего, что случилось по твоей вине!» «А он и не пришел сюда, ваше величество!» — гаденько улыбнулся Эжен. «И вы сюда притащили, как изменника Родины и предателя Короны». Но насчёт изменника и предателя вопрос спорный, довольно смело сказал Собкар. Хотя измена короне есть, только не с моей стороны. Ты ещё смеешь оправдываться, провалив такое задание, ты, как последний трус, ударился в бега. Сгидел король. Даже неудасовживший сказать о мне, Что там на самом деле произошло? Мне пришлось проделать долгий и извилистый путь, чтобы предстать перед вами. По прямому пути я бы им бы не дошёл, хмуро ответил Жанэр. Но я здесь не для того, чтобы оправдываться. На карту поставлена жизнь некоторых венценосных особ. "Да вот даже как?" вскинул брови король. "Не больше, не меньше." — Именно так. Мне посчастливилось наткнуться на жизненно важную для этих особ информацию. Она важнее моей жалкой жизни, а потому я здесь. — А стоит ли слушать изменника? — склонился к уху короля начальник тайной полиции. — Позволь ты мне решать, Жанн, — холодно отозвался Дарьял Пятнадцатый. Это связано с своим заданием? спросил он у генерала. И да и нет, ваше величество.